— Честь. — Хорошо ли ты знаешь мою жизнь, Светлый? — Кое-что, — я пожал плечами. — Про корабль с детишками знаю. — И все равно честь. — Мне кажется, ты уже за многое расплатился. К тому же для миллионов людей ты — мудрый защитник добра и справедливости. Это тоже кое-чего стоит. Их было всего-то девять, пробормотал Мерлин. Легенды, они всегда преувеличивают. И плохое, и хорошее. Но они были. Были, согласился Мерлин. Почему ты думаешь, что я расплатился? Разве тебе не нравится рай, который ждет иных после смерти? Вместо ответа я нагнулся, сорвал травинку, сунул ее в рот, прикусил. Травяной сок был горьким, вот только немножко недостаточно горьким. Я прищурился и посмотрел на солнце. Солнце сияло в небе но его свет не ослеплял хлопнул в ладоши звук был самую малость приглушен я вдохнул полной грудью воздух был свеж и все же в нем чего то не хватало оставалась легкая затхлость будто в покинутой квартире саушкина здесь все чуть чуть не настоящее сказал я не хватает жизни — Молодец! — Мерлин кивнул. — Многие замечают не сразу. Многие живут здесь годами, столетиями, прежде чем понимают, как их обманули. — Нельзя привыкнуть? — спросил я. Мерлин улыбнулся. — Нет, к этому не привыкнешь. «Помнишь анекдот про фальшивые елочные игрушки, Антон?» Спросили из-за спины. Я обернулся. «Тигренок» стояло в пяти шагах от меня. Их было много. Очень много тех, кто стоял и слушал мой разговор с Мерлином. Игорь Теплов и Алиса Донникова. Они были рядом. Они держали друг друга за руки. Но в лицах их не было счастья. Девочка-оборотенька. Катя спрятала глаза. Мурат из Самаркандского дозора смущенно помахал рукой. Темный, когда-то убитый мной, сброшенный с Останкинской башни, смотрел на меня без злобы и раздражения. Их было очень много. Деревья мешали увидеть, сколько их тут есть. Но если бы не лес, они бы стояли до самого горизонта. Вперед пустили тех, кого я знал. «Помню, тигренок», — сказал я, — «во мне больше не было ни страха, ни злости, только печаль, тихая и усталая». «С виду они как настоящие», — сказала тигренок и улыбнулась, — «только вот радости от них никакой». «Ты хорошо выглядишь», — пробормотал я, чтобы хоть что-то сказать. Тигренок задумчиво оглядела свою накидку из тигриной шкуры, кивнула. — Я старалась ради встречи. — Привет, Игорь! — сказал я. — Привет, Алиса! Они кивнули. Потом Алиса сказала. — А ты молодец, силен. Только не зазнавайся, Светлый. Тебе ведь помогал сам Мерлин. Я оглянулся на старика. «Иногда», — деликатно сказал Мерлин. «Ну, возле этой вашей диковинной башни, еще когда ты дрался с оборотнем в лесу, и совсем немного...» «Я его уже не слушал. Я озирался в поисках того, чьи слова мне были важнее всего». Костя оттолкнул иного, за чьей спиной стоял, и вышел мне навстречу. Пожалуй, из всех присутствующих он выглядел и лучше, и одновременно нелепее всех. На нем были обрывки космического скафандра, когда-то белого, а сейчас почерневшего и прожженного в нескольких местах. «Привет, сосед!» — сказал он. «Привет, Костя!» — ответил я. «Я... я давно хотел...» Тебе сказать. Прости. Он поморщился. Да брось свои светлые замашки. Чего прощать-то? Честно дрались, ты честно победил. Все в порядке. Мне-то надо было сообразить, что ты не от страха щит ставишь. Все равно, — сказал я, — ты знаешь, ненавижу свою работу. Я стал винтиком, деталью машины, которая не знает пощады. «А как с нами иначе-то?» Костя вдруг улыбнулся. «Перестань! Ты... это... отца прости!» «Если сможешь. Он таким не был!» Я кивнул. «Постараюсь. Попробую. Скажи, что мы с мамой его ждем!» Костя помедлил и твердо добавил. «Здесь...» «Я скажу», — отыскивая взглядом Полину, пообещал я. Костя вдруг сделал шаг вперед, неловко пожал мне руку и отступил. И за тот крошечный миг, пока наши ладони соприкасались, я почувствовал, как его холодная рука стала теплой, кожа вспыхнула розовой краской, а в глаза вернулся блеск. Костя стоял, пошатываясь, и смотрел на свою ладонь. А мою ладонь сжег леденящий холод. Строй иных дрогнул. Они медленно, непроизвольно двинулись ко мне. В глазах их была жажда и зависть. У всех. Даже у Тигренка. Даже у Игоря. Даже у Мурата. «Стоять!» — закричал Мерлин. Метнулся, встал между мной и ушедшими иными, высоко поднимая руки. Я заметил, что он старательно огибает меня, чтобы не коснуться. «Стойте, безумцы! Минуты жизни — это не то, чего мы хотим, не то, чего мы ждали!» Они остановились. Смущенно переглядываясь, отступили но в глазах их по-прежнему горел голодный огонь. «Уходи, Антон», — сказал Мерлин. «Ты все понял, и ты знаешь, что нужно сделать. Иди! Мне не пройти, там последний дозор», — сказал я. «Если только твой голем их не остановит. Мерлин посмотрел куда-то сквозь меня и вздохнул. Голем мертв. Оба голема мертвы. Жаль. Я порой выходил на пятый слой поиграть со змеей. Но она тоже тосковала. — Вы сможете проводить меня? — спросил я. Мерлин покачал головой.